Видите ли, мистер Локкас, крупнейшие банковские дома на востоке страны заинтересованы в исходе схватки, происходящей в Чикаго, сказал Каркер. К примеру, Heckelmer, Gottlieb и компания хотели бы видеть консолидацию всех местных трамвайных линий на такой основе, которая сделает их привлекательным капиталовложением для покупателей в целом и в то же время будет справедливой и полезной для города. 20-летний контракт, с их точки зрения, является слишком краткосрочным. 50 лет – это наименьший срок, который они могут спокойно рассматривать, хотя концессия на 100 лет была бы предпочтительной. Это довольно мало для столь великого плана развития. Нынешняя местная политика может привести лишь к публичной собственности на предприятия, оказывающие коммунальные услуги. А демократическая партия в настоящее время решительно не может выступать за такое радикальное преобразование. Это вызовет возмущение и противодействие финансовых кругов от одного побережья до другого. Любой человек, чьё политическое прошлое будет определённо связано с подобными мерами, не получит никаких шансов на политическое продвижение даже на уровне штата. не говоря о национальном уровне. Он никогда не будет избран. Я выражаюсь достаточно ясно, не так ли? Да. Человека можно убрать с должности мэра Чикаго так же легко, как и с должности губернатора в Спринтфилде, продолжал мистер Каркер. Если вы хотите снова стать мэром Чикаго ещё на 2 года или баллотироваться на пост губернатора в следующем году, пока не придёт время номинации на президентские выборы, поступайте как сочтёте нужным. Между тем, по моему мнению, с вашей стороны было бы неразумно связывать своё имя с идеей публичной собственности. В своей борьбе с мистером Каупервудом газеты подняли вопрос, который нельзя было затрагивать. Вскоре после ухода мистера Каркера появился мистер Эдвард Арнилл, обладатель славной фамилии, а затем мистер Джейкоб Беттл, лидер демократической партии в Сан-Франциско. Оба высказали предположения, которые, если последовать им, могли бы привести к взаимной поддержке. Далее прибыли делегации влиятельных республиканцев из Миннеаполиса и Филадельфии. Даже президент банка Lake City и президент банка Prairie National пришли повторить уже сказанное. Мистер Лукас пребывал в великом замешательстве. Безусловно, политическая карьера была непростым делом. Стоит ли наносить упреждающие удары по Каупервуду, как он собирался сделать? К чему может привести непреклонная политика по защите прав народа? Будут ли люди благодарны ему? Будут ли они помнить о нём? Допустим, что текущую газетную кампанию следует смягчить и направить в более спокойное русло, как предложил мистер Каркер. Что за путаница и неразбериха царит в этих политических делах. Послушай, Бесси, обратился он однажды вечером к своей миловидной, пышущей здоровьем, русоволосой жене. Что бы ты сделала на моём месте? Она была сероглазой женщиной, жизнерадостной, практичной, в меру щеславной, с хорошими семейными связями и гордилась положением своего мужа и его будущим. Он имел привычку обсуждать с ней свои рабочие затруднения. Вот что я тебе скажу, Олли, ответила она. Тебе нужно за что-то держаться. Мне кажется, что на этот раз простые люди должны оказаться в выигрыше. Не знаю, как газеты могут изменить свою позицию после всего, что они уже натворили. Ты не обязан выступать за публичную собственность или за любые несправедливые притеснения для состоятельных людей. Но я всё равно убеждена в том, что концессия на 50 лет это уже слишком. Ты должен заставить их что-то платить городу и получать концессии без взяток. Они вполне способны на это. На твоём месте я бы придерживалась выбранного курса. Ты не можешь обойтись без простых людей, Олли. Ты просто должен иметь их доверие. Если ты утратишь их расположение, тебе вряд ли помогут эти политики, да и кто ли бы ещё. Было ясно, что настало время, когда мнение людей нужно учитывать. Так и только так. Глава 60. западня. Буря, разразившаяся в связи с вахинациями Каупервуда в Спрингфилде в начале 1897 года, не утихала до следующей осени, привлекая всеобщее внимание ещё и потому, что она широко освещалась в прессе Восточных штатов. Дело Каупервуда против штата Иллинойс так одна нью-йоркская ежедневная газета подытожила состояние дел, Притягательная сила славы очень велика. Кто может устоять перед блеском, окружающим личность некоторых людей и заставляющим их сиять с особой силой, неподражаемой яркостью? Даже в случае Бернис это обстоятельство имело некоторую ценность. В Чикагской газете, которую она однажды нашла на столе у себя дома, где недавно побывал Каупервуд, имелась расширенная редакционная колонка, которую она прочитала с большим интересом. После перечисления его различных злодеяний, особенно в связи с нынешним законодательным собранием штата Иллинойс, там было написано: Он обладает врождённым, хроническим, неустрибимым презрением к ледовым людям. Они для него лишь рабы и невольники, которые тащат колесницу его величия. Никогда за всю свою жизнь он не счёл для себя возможным напрямую обратиться к людям. Когда в Филадельфии он возжаждал захватить публичные концессии, то вступил в тайный преступный сговор с продажным городским казначеем. В Чикаго он точно так же стремился покупать и обращать к своей выгоде лучшие городские привилегии, которые на самом деле должны способствовать общественному благополучию. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в людей. Он не доверяет им. Для него они представляют собой не более чем распаханное поле, куда можно сеять зерно и собирать урожай. Они представляют лишь массу сагбенных спин с ногами по колено в трясине и лицами в грязи, по которым он шагает, как по ровной дороге, к своему всемогуществу. Он глубоко верит в себя и только в себя. Он запирает врата своей славы перед большинством людей, чтобы зрелище их нужды и страданий не омрачало его эгоистичное блаженство. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в людей. Этот боевой клич, прозвучавший в последние дни затяжной схватки в Спрингфилде и подхваченный Чикагскими и некоторыми другими газетами, чрезвычайно заинтересовал Бернис. Пока она думала о нём, ведущим свои потрясающие битвы, снующим между Нью-Йорком и Чикаго, строившим свой великолепный особняк, ссорившимся с Эйлин, Он мало-помалу начинал приобретать черты сверхчеловека, полубога или мифического героя. Разве можно прилагать к нему обычные правила и оценивать его жизненный путь по меркам обычных людей? Никогда! Никогда! А ведь он стремился к её обществу, искал её взглядом, был благодарен за её улыбку и терпеливо ожидал возможности исполнить любое её желание, любую прихоть. Говорите что угодно, но глубоко в сердце каждой женщины скрыто желание, чтобы её любимый человек был героем. Некоторые даже из сухой палки или бездушного камня создают себе кумира. перед которым они преклоняются другие требуют подлинного величия но в любом случае они поддерживают иллюзию героического культа бернис ни в какой мере не готовые рассматривать каупервуда как своего избранника тем не менее была довольна тем что его греховная и беззаветная любовь была данью человека способного владеть мыслями целого мира более того Поскольку нью-йоркские газеты подхватили эстафетный факел его великой борьбы на среднем западе и обвиняли его в подкупе, вероломстве и намерении подавить волю народа, Кауперт выступил с попыткой чётко объяснить Бернис свою позицию и оправдаться в её глазах. Во время визитов в дом Картеров, походов в оперу или в театр он фрагмент за фрагментом рассказывал ей всю свою историю. он описывал характер Хенда, Шрайхерта и Арнилла и причины их зависти и жажды возмездия, которые привели их к согласованной атаке на него в Чикаго. Ни один человек не может ничего добиться через городской совет Чикаго, не заплатив за это, заявил он. Вопрос лишь в том, кто готов выложить деньги. Он рассказал о том, как молодой Трумэн Лесли Макдональд однажды попытался растрясти его на 50 тысяч долларов и каким образом газеты с тех пор нашли способ зарабатывать деньги и увеличивать свои тиражи с помощью нападок на него. Он честно признал факт своего астракизма в светском обществе Чикаго. А частью, связав это с недостатками Эйлин, а частью с собственной позицией Прометея, бросившего вызов богам и отказавшимся признать поражение. И сейчас я разгромлю их, сурово сказал он Бернис однажды заланчем в плазе, когда зал ресторана был почти пустым. Во взгляде его серых глаз ощущалась колоссальная душевная сила. Губернатор еще не подписал законопроект о моей 50-летней концессии. Разговор произошел перед заключительными событиями в Спрингфилде. Но он сделает это. Потом мне предстоит еще одна битва. Я собираюсь объединить все линии общественного транспорта в одну общую систему. Мое намерение вполне логично, и я могу осуществить его». Если когда-нибудь потом идея публичной собственности приживётся в Америке город может выкупить эту систему а потом в аркующем тоном осведомилась бернс польщённая его доверием ну я пока не знаю полагаю я буду жить за границей вы не проявляете ко мне особенного интереса я завершу свою художественную коллекцию Но предположим, что вы проиграете. Я не думаю о проигрыше, невозмутимо ответил он. Что бы ни произошло, у меня достаточно средств на жизнь. Я немного устал от этих баталий. Он улыбнулся, но Бернис поняла, что мысль о поражении была крайне болезненной для него. В его сердце жила только победа. из-за общенациональной известности, полученной Каупер водом, из-за его действий в то время эти разговоры с ним оказали значительное влияние на Бернис. В то же время ещё один довольно зловещий фактор начал работать в его пользу. Мало помалу они с матерью убедились в том, что ультраконсервативные представители светского общества больше не желают принимать их у себя. Мернис наконец стала слишком яркой личностью, чтобы оставаться незаметной. Во время великосветского ланча, устроенного семейством Хагерти, примерно через 5 месяцев после инцидента с Биллсом Четси, некий гость проездом из Цинцинати указал на неё миссис Хагерти, как на дочь женщины, о которой идёт нехорошая молва. Миссис Хагерти обратилась за информацией к своим друзьям в Луисвилле и получила её. Вскоре после этого состоялся званый вечер в честь выхода в свет некой Джеральдины Борджа, и Бернис, которая была школьной подругой её сестры, оказалась странным образом забыта. Она взяла это на заметку. впоследствии хагерти не включили её в список своих щедрых летних приглашений хотя раньше всегда делали это за ними последовали леман зиглер и лоукас деминксы не было высказано никаких прямых оскорблений её просто перестали приглашать кроме того однажды утром она прочитала в трибюн что миссис корскаден беджер отплыла в италию между тем она считала миссис беджер одной из своих лучших подруг намёк для одних людей иногда значит больше, чем открытое заявление для других бернис хорошо понимала, куда дует ветер правда осталась несколько человек истинных ценителей высокого стиля в этом стильном мире протестовавших против такого отношения к примеру миссис патрик гилбинин нет Что вы такое говорите? Какой позор? Ну что же, я люблю Беви, и она всегда будет мне нравиться. Она умница, и она может приходить к нам так долго, как только пожелает. Это не её вина. В душе она настоящая леди, и навсегда такой останется. Но жизнь так жестока. Или леди Агюст де Бриз. Это действительно правда. «Не могу поверить. Тем не менее, она слишком очаровательна, чтобы отказаться от ее общества. Я собираюсь игнорировать эти слухи так долго, как это будет возможно. Она может приходить к нам, даже если перед ней закроются другие двери». «Или миссис Пеннингтон Друри». «Это вы о Бэви Флеминг?» «Кто так говорит?» «Я в это не верю. Так или иначе, она мне нравится». Хагерти отказали ей от дома, какие недалёкие и бестолковые люди. Милочка может быть моей гостьей так долго, как она пожелает. Как будто карьера её матери на самом деле повлияла на её наклонности. Тем не менее, в мире недалёких и бестолковых богачей, тех, кто держится за своё в силу собственнического инстинкта, конформизма, пучи глаз и совиной предусмотрительности и невежества, Бэйри Флеминг превратилась в персону нон грата. Как она отнеслась к этому? с невозмутимостью высшего интеллекта, знающего, что никакие перемены обстоятельств или неудачи ни на йоту не поколеблют внутреннего ощущения умственного и духовного превосходства. Настоящая личность осознаёт себя с самого начала и редко если когда-либо сомневается в себя. Жизнь может быстро и необузданно вращаться вокруг них, мчаться разрушительным приливом или убегать опустошительным отливом. Но сами они подобны скале, невозмутимые, безмятежные, неподвластные бурям. Бэви Флеминг ощущала себя настолько выше всего, в чём она принимала участие, что даже теперь могла позволить себе высоко держать голову. Тем не менее, ради исправления ситуации она оглядывалась вокруг с намерением найти подходящего кандидата на её руку. Брэксмор сгинул навеки. Он находился где-то на востоке, как она слышала, в Китае, и его страсть к ней явно умерла. Килмер Дельмо тоже находился вне досягаемости. Он стал ценным приобретением для одной из тех семей, которые теперь отказывались принимать её. Однако в тех гостиных, где она до сих пор появлялась, а чем ещё были эти помещения, как не рынком невест, появились две возможности в виде осторожного флирта со стороны отпрысков двух богатых семейств. Впрочем, обе они оказались безуспешными. Один из этих юношей, бразилец Педро Рикер Меркадо, Показался многообещающим из-за его искренности и нежных чувств, которые он испытывал, пока кто-то не шепнул ему на ухо, что у Берниса за душой нет ни гроша. Чего ещё можно было ожидать? Потом был Уильям Дрейк Бодвен, наследник знаменитого старинного рода, живший на северной стороне Вашингтон-сквер. После бала, утреннего мюзикла и ещё одного мероприятия, где они встретились друг с другом, Бодуэн пригласил Бернис познакомиться с его сестрой и матерью, которые пришли в восхищение. "О, безмятежное божество!" восторженно обратился он к ней вскоре после этого. "Вы выйдете за меня замуж?" Бэви смотрела на него и гадала о серьёзности его намерений. Давайте ещё немного подождём, мой дорогой, посоветовала она. Я хочу быть уверена в том, что вы действительно любите меня. Вскоре после этого события, когда Бодуэн встретился в клубе со своим старым школьным приятелем, то услышал от него следующие слова. "А слушай-ка, Бодуэн, ты мой друг. Как я погляжу, ты встречаешься с этой мисс Флеминг?" Не знаю, как далеко зашли ваши дела, и не хочу вмешиваться, но уверен ли ты, что знаешь все обстоятельства? Что ты имеешь в виду? требовательным тоном спросил Бодуен. Выражайся яснее. Прошу прощения, старина, я никак не хотел обидеть тебя. Ты меня знаешь, я просто не могу так поступить. Просто сделай это перед тем, как продвигаться дальше. Наведи справки. Ты можешь услышать разные вещи. Если они правдивы, ты должен знать, а если нет, то разговоры должны прекратиться. Если я окажусь неправ, то готов в любой момент принести извинения. Говорю тебе, я слышал всякую всячину. Заверяю тебя, старина, у меня самые лучшие намерения. Мистер Бодун гарантированно являлся наследником состояния в 3 миллиона долларов. Снова наведение справок, ревнивые и завистливые языки. Потом вдруг срочный отъезд неведомо куда, и Берни осталась смотреть на себя в зеркало. Что это было? Что говорили люди, если они что-то говорили? Очень странно. Ну что же? Она была молода и красива. Найдутся другие. Тем не менее, она могла бы со временем полюбить Бодуэна. Он был таким оживлённым и неосознанно артистичным. В самом деле, она лучше думала о нём. Но последствия этих событий оказались не такими уж гнетущими. Загадочные, надменные, с лёгкой нотой меланхолии и бездной мужества и жизнерадостности. Бернис временами слышала за светским весельем гулкое эхо чего-то нереального. Жизнь была рискованной и неустойчивой вещью. Теперь ошибка её матери уже не казалась такой необъяснимой. В конце концов, разве благодаря этому проступку она не сохранила для себя и своих родных некоторую степень свободы и высокого положения в обществе? Красота состоит из той же субстанции, что и сны, и также мимолётна. Важна не только личность как таковая, внутреннее достоинство и великолепие мечтаний, но и другие вещи, а именно доброе имя, богатство, присутствие или отсутствие слухов и роковых инцидентов. Бернис иронично усмехнулась. Жизнь можно прожить, нужно только лгать всему миру. Еёность оптимистична, а Бернис, несмотря на её блестящий ум, была ещё очень молода. Она рассматривала жизнь как игру в погоне за успехом, которую можно было разыгрывать разными способами. Жизненные принципы Каупервуда стали понятны и близки ей. Человек должен создать свою карьеру, проложить свой путь наверх. иначе она станет невеждой или усталым страдальцем, волочащимся в пыли за колесницами других людей. Если светское общество было таким привередливым, если тамошние мужчины были такими тупицами, что ж, она ещё может кое-что сделать. Она должна жить в полную силу, и деньги помогут ей в этом. Кроме того, Каупервуд постепенно становился всё более привлекательным для неё. Он был гораздо лучше большинства остальных, к тому же очень могущественным. Бернис преисполнилась необыкновенным воодушевлением, как человек, который говорит: "Победа всё равно будет за мной".